Глава вторая Милдред легко нашла свой двухместный номер, который должна была занимать вместе с Кендрой. Однако ей повезло даже еще больше. В номере, соединив вместе две кровати, спали все три ее подруги – Сьюзи, Анна и Кендра. «Это замечательно. Не придется обрывать голосовые связки дважды», – злорадно подумала Милли, но потом вдруг засомневалась. «А почему я решила, что мои подруги в чём-то виноваты? Возможно, их тоже чем-то напоили, как и меня. Мало ли разных препаратов. Ладно, сначала разберусь, а потом уже...» И она начала будить Сьюзи. «Слушай, кто бы ты ни был, плачу сто долларов, только уйди, дай поспать», заявила сонная Сьюзи. «Сьюзи, мне не нужны сто долларов, мне нужны ответы», чувствуя себя очень виноватой, проговорила Милли. «Милли...» Открыла один глаз Сьюзи. «А что ты здесь делаешь?» «Это мой номер». «Да? Тот-то нам вчера не хватало одной кровати». «Ага, стой! А почему тогда нам не хватало только одной кровати? Неужели мы кого-то потеряли?» Сьюзи приподнялась на локте и посчитала. «Один, два, три, и ты четыре. Странно!» Протянула она. А мы почему-то, точно помню, недосчитались только одной кровати. А, тебя не было. Точно, точно, точно. Я помню, тебя с нами не было. Довольная тем, что вспомнила, провозгласила подруга. А почему тебя не было? Задумалась Сьюзи, и по ней было видно, что она очень старается вспомнить. А, мы тебя с мужем поздравили и отправили с ним спать. Первая брачная ночь ведь? Подмигнула Милдред подруга. Сьюзи! Милдред еле сдержалась, чтобы не схватить подругу за плечи и не затрясти изо всех сил. С каким мужем, черт побери! С шикарным, потрясающим! С придыханием и мечтательным выражением в глазах отчиталась перед ней подруга. И очень вредным! обиженно добавила она под конец. Очень вредным! Милли сама не поняла, почему ее заинтересовала именно эта последняя часть отчета. Так он это все время! Сьюзи задумчиво постучала указательным пальцем по губам. «А-а-а!» – вспомнила Сьюзи, обиженно поджав губы. «Он вредничал!» «Что значит вредничал?» – схватилась за голову Милли, совершенно не понимая, почему ее это вообще интересует. «Он категорически отказывался пить с нами!» – наконец вспомнила Сьюзи. «И это так раздражало! Я свою подругу в первый раз замуж отдаю, и он за это даже ни разу не выпил!» сьюзи а ты в курсе за кого ты меня замуж отдала на всякий случай решила уточнить милдред прежде чем удушить подругу за миардера милдера тьфу ты в общем за очень богатого мужика который кажется номер три по мнению респитабель сьюзи сдалась и решила не мучить это подлое слово дальше милли ты хоть понимаешь какая я у тебя подруга Милли почувствовала, что еще чуть-чуть, и она просто взорвется. Получалось, что Сьюзи все помнила, а значит, и все понимала. И тем не менее позволила ей выйти замуж за... не за того, кого нужно было. «Какая?» Вместо того, чтобы взорваться, тоскливо поинтересовалась она, с сожалением понимая, что Сьюзи все еще слишком пьяная, чтобы с ней разговаривать серьезно. «Настоящее!» Это слово Сьюзи далось с первого раза. И она, очень гордая собой, продолжила. «Я бы и сама за него вышла. Ну, просто с радостью. Большой-большой радостью!» Сьюзи приложила правую руку к сердцу. «Но он вредный!» шмыгнула носом Сьюзи. «Не захотел на мне жениться. Он захотел жениться на тебе. Так и сказал». Сьюзи развела руками. «Вы удивительная женщина, Сюзанна, но жениться я хочу на Милдред. И показал на тебя». «А я что?» Нетерпеливо поинтересовалась Милли. «А что ты?» – махнула рукой Сьюзи. «Ты захлопала ресницами и очень так призывно зыркнула на него своими типа невинными глазками и сказала хитрюгая такая «Обещание, обещание, а как за свои слова отвечать, так сразу в кусты!» А он ответил, как настоящий мужчина. Печально вздохнула Сьюзи и снова шмыгнула носом. «Что ответил?» «Что он свои обещания держит. «И если ты готова, то он прямо сейчас на тебе и женится. Это было так романтично!» В очередной раз шмыгнула носом Сьюзи и сделала вид, что вытирает выступившие на её глазах слёзы радости. «А я что?» Уже без нетерпения, а скорее обречённо, просто чтобы получить информацию о своём дальнейшем непристойном поведении, спросила Милли. «А что ещё ты могла сказать?» недоуменно парировала подруга. «Естественно, ты сказала, я готова» а что еще ты могла сказать когда тебе замуж предлагает такой шикарный мириардер сьюзи а как же бред начиная подозревать что свадьба настоящая свадьба все таки состоялась хлюпнула носом милдред как ты позволила мне поступить так с бредом он же тебе всегда нравился о вспомнила сьюзи восхищенно округлив глаза точно подняла она вверх указательный палец У тебя же еще и бред есть. Везет же тебе, почти враждебно возрилась на нее подруга. Везет? возмутилась Милдред. Да что же это с тобой такое сегодня, Сьюзи? Везет? А Бреду, по-твоему, тоже везет? Хм. Приложив средний палец к нижней губе и, наморщив лоб, задумалась Сьюзи. А вот Бреду, кажется, не очень, озарила вдруг ее. Хм. В этот момент заворочились Анна и Кендра. «Эй, имейте совесть, дайте поспать!» Ворчливо возмутились обе. И тут Милли отказала ее спокойствие, и она заорала во всю мощь своих легких. «Имейте совесть? Это вы мне говорите? А сами? Мы приехали сюда зачем? А ну подорвались быстро и объяснили мне! На девишник! Хором отрапортовали все трое. «И по какому, черт вас подери, поводу?» Голосом генерала, допрашивающего солдат, поинтересовалась она. «Твоей свадьбы!» — продолжали послушно рапортовать подруги, которые так прониклись грозностью ее тона, что даже по струночке вытянулись, непроизвольно имитируя солдат. Правда, получилось это у них не очень, хотя бы уже потому, что тела их занимали не вертикальное положение, а горизонтальное. «И за кого я должна была выйти замуж? А ну, вспомнили имя!» Слово «имя» Милдред специально произнесла громоподобно, громко и зловеще четко, потому что она очень хотела, чтобы они назвали ей имя. «За Бр-Бр-Бреда?» Заикаясь, неуверенно промямлили подруги, недоуменно взирая на нее. «А за кого вы мне позволили выйти замуж? А ну, вспомнили имя!» «За кого?» Растерянно переспросила Анна и повернулась к Кендри, ища у той поддержки. Однако та лишь пожала плечами и хихикнула, но потом вдруг подняла, как в школе, руку вверх и радостно завизжала. Ой, я вспомнила, я вспомнила! хвастливо провозгласила она. Мигкаэль, кажется, продемонстрировала она чудеса памяти, и тут же прижала ладошки обеих рук к губам. Ой, но это же не бр! Ой, повторила вслед за Кендрой Анна. Повторив при этом не только восклицание, но и жест, скопировав, то есть тоже прижав обе ладошки к губам. Нет, не бред, хмуро подтвердила очевидная Милдред. Ой-ой-ой! выдохнула Анна, жалостливо уставившись на подругу, округлившимися глазами. Так мы, что же это получается? Тебя они туда замуж отдали? Получается! язвительно констатировала Милдред, удовлетворенная хоть каким-то признанием ответственности со стороны своих подруг. «Хм, но как же это мы вчера об этом даже ни разу не подумали?» Продолжала недоумевать чувствующая себя все более и более виноватой Анна. «Подожди, Милли, так ты же там тоже была?» Вдруг осенила Кендру. «Ага, и да, шикарному Микаэлю, ты говорила, а не мы», — поддержала Сьюзи. «А как насчет вмешаться, если подруга глупости делает?» — возмутилась Милли. «Глупости в Лас-Вегасе делает тот, кто слишком увлекается и спускает всё своё состояние на ветер за одну ночь. А выйти замуж за мир-виар... Тьфу ты, ми...» Это вредное слово всё никак не давалось Сьюзи. «Миллиардера», — помогла закончить ей фразу Кендра. «Во-во, выйти замуж за это слово, которое она сказала», — Сьюзи указала на Кендру. «Глупостью не считается. Вернее, выйти за того, кого это слово подрамев... поразмев... подразумевает. Опять помогла ей Кендра. «Ага, спасибо». Сьюзи благодарно взглянула на подругу. «Всегда пожалуйста», – вежливостью на вежливость ответила ей подруга. «Рых!» – не выдержала и зарычала Милли. «Да что с вами со всеми сегодня такое? Вы на себя не похожи!» – в сердцах топнула она ногой. «Ладно, попробуем по-другому. Представьте себя на моем месте. Ну и, чтобы вы чувствовали, окажись вы на моем месте!» «Слушай, не хвастайся, а!» Нам и так и обидно и завидно, аж до слез, надула губки Сьюзи. Да, пылко поддакнула Кендра. Да, виновато поддакнула Анна. В этот момент из-под завалов платьев, юбок, блузок, сумочек и туфель, раздалась мелодия смартфона. О боже, это мелодия! О боже, это же бред! испуганно вздрогнула Милдред и принялась судорожно разгребать завал из вещей подруг. Странно, а чей же тогда мобильник в моей сумочке? озадачилась она, не прекращая раскопок. «То-то он мне каким-то не таким показался, как, впрочем, и все остальное сегодня». «Так это Бред все время названивает?» возмущенно прокомментировала Кендра. «А я-то все время думала, ну вот кому это делать нечего, а только звонить, звонить и звонить». «Угу», поддержала ее Сьюзи. «Ох, и настырный он, оказывается. Раз сто, наверное, звонил». Милдред предпочла сделать вид, что не слышит подруг, потому что у нее были дела поважнее. Ей нужно было успеть ответить, чтобы и этот 101 первый, если верить подругам, телефонный звонок её жениха тоже не остался без ответа. Можно было, конечно, перезвонить, однако ей почему-то важно было успеть ответить именно на этот 101-й звонок. Вот он, наконец, она таки откопала свой смартфон. Схватила так, словно от того, насколько быстро она ответит своему жениху, зависела её жизнь. — Бред, любимый, я так рада слышать твой голос! «Ты просто не представляешь, как я по тебе уже соскучилась!» Радостно защебетала Милдред в трубку. «Да? Неужели?» Саркастически прокомментировала ее заявление жених. «Так рада, что не смогла отказать себе в удовольствии поскучать еще полдня. Милдред, сейчас почти пять вечера, а я звоню с одиннадцати утра. Ты не берешь трубку. Подруги не в зоне досягаемости. Я уже не знал, что и думать. Я места себе не находил». «Я боялся, что с тобой что-то случилось. С тобой и ничего ведь не случилось». Выпустив пар, уже более спокойным голосом заботливо поинтересовался Бред. всё «Да, хорошо», — поспешила заверить жениха Милдред. «Все живы и все, насколько я могу судить, вполне здоровы. Просто, понимаешь, девчонки мои вчера слегка перебрали, и поэтому Кендра с Анной уснули в нашем со номере. И таким образом получилось, что мне в моём собственном номере не нашлось места». В общем, так получилось, что я спала в другом, не моём, в смысле, номере. А мой мобильник остался в этом, то есть в моём номере. Его девчонки своей одеждой закидали, и поэтому я его не смогла сразу найти. И поэтому, когда ты звонил, я не слышала. Девчонки, конечно, слышали, но им было лень вставать, потому что, как я уже сказала, они вчера перебрали слегка. Ух ты, и ведь ни одним словом или даже полусловом не соврала. Ну, молоток, ну, сильна подруга». Восхищенно прокомментировала и захихикала Сьюзи, и Анна с Кендрой захихикали вслед за ней. «А-а-а!» – облегченно вздохнул жених на другом конце связи. «Фух, это хорошо, а то я на самом деле уже волноваться начал». Окончательно сменил он гнев на милость. «Я надеюсь, ты провела запоминающуюся ночь?» «Ты даже не представляешь, насколько запоминающуюся ночь я провела». С печальной улыбкой подумала про себя Милдред. Потому что я тебя больше от себя никуда даже на день не отпущу, между тем продолжал Бред. Мы всего два дня не виделись, а я уже так соскучился, как будто бы вечность тебя не видел. Я тоже, вздохнула Милли. Я тоже очень и очень соскучилась по тебе. Я люблю тебя, Бред. Ты ведь знаешь это? Я тоже тебя люблю, моя хорошая, нежно прошептал Бред. Ладно, не буду эгоистом, и поэтому не буду вам с подругами мешать наслаждаться полным отрывом. И самый лучший, самый понимающий в мире жених первым оборвал связь. «У меня слёзы на глазах выступили, и мурашки по коже побежали, когда ты так проникновенно ему сказала «Я люблю тебя, бред! ты же знаешь это!» — хлюпнула носом Анна. «У меня было время подумать», — тяжело вздохнув, перевела Милдред глаза на своих подруг. «И теперь я абсолютно уверена, что нас всех чем-то вчера опоили». Вернее, чем, мне тоже понятно. Я почти уверена, что использовалась некая помесь скополамина и экстази, которую нам подмешали в шампанское. Это объясняет всё, даже то, почему из вас троих самые большие проблемы с речью у Сьюзи. Она наиболее практичная и наименее романтичная из всех нас. И потому её было тяжелее всего убедить в том, что я и Сторм созданы друг для друга. А посему ей досталась самая большая доза скополамина. «Очень хорошая линия защиты», — похвалила Сьюзи. «В которую Бред, возможно, бы даже и поверил, если бы не одна проблема», – язвительно добавила она. «Шикарный, невероятно богатый мужик, за которым сохнут тысячи, если не миллионы девиц, который, насколько я помню, ни разу до сего дня не оказал тебе ни одного знака внимания, женился на тебе. И это, должна я отметить, очень и очень странное поведение для насильника. И я уже молчу о том, что Сторм не из тех мужчин, которому надо опаивать женщин». Он скорее из тех мужчин, которые отбиваются от них всеми возможными способами, потому что их у него очень много. «Я согласна, Сьюзи», – кивнула Кендра. «Я бы на его месте заподозрила, что это ты его опоила». «Именно это, насколько я поняла, он и заподозрил», – подтвердило ее подозрение Милдред. «И поэтому мне кажется, что и его тоже опоили», – нехотя призналась она, хотя прекрасно понимала, как это прозвучит для ее подруг. Однако никак по-другому она не могла себе объяснить, произошедшее этой ночью. «Его и тебя поили, чтобы вас поженить?» Членораздельно и многозначительно переспросила Сьюзи, очень стараясь, чтобы Милдред обратила внимание на то, что из каждого произносимого ею звука нескончаемыми потоками сочится скептицизм. «Но это же бред!» «Мне тоже кажется, что это звучит как-то не особо правдоподобно», поддержала Сьюзи Кендра. «И мне!» виновата, заметила Анна. «Прости, Мил, но это полный бред. Кому это надо?» Милдред и сама понимала, что ее предположение полный бред, однако никакого другого объяснения у нее не было. Она любит Бреда и хочет быть только его женой. Так как? Как она оказалась замужем за другим мужчиной? Пусть даже в шутку. Хорошая шутка накануне свадьбы с любимым мужчиной. И тем более, как она оказалась в постели этого чужого мужчины, за которого, шутя, вышла замуж, тем более совершенно обнаженный и при этом совершенно ничего не помня. «К тому же это получается, что тебя было легко убедить, если с твоей речью полный порядок», указала Кендра на ещё одно весьма и весьма сильное антидоказательство её теории.